Дневник. 23 февраля. Воскресенье утро. Все вернулось на круги своя. Приятное и неприятное. Прошла первая рабочая неделя после полутора месячного перерыва. Перерыва, после которого предполагалась новая жизнь. Со старостью и болезнями, другими радостями и заботами. Но снова отсрочка. Вторую неделю бегаю и делаю тысячу движений. Бег еще пока тяжеловат, но видно, что восстановится. Стимулятор исправно учащает сердцебиение при сотрясаниях тела и одышки почти не испытываю. Было два операционных дня. В понедельник вшил митральный клапан и неприятности тоже вернулись. Протезирование клапана прошло хорошо и быстро, но обнаружилось кровотечение. Остановить его удалось с большим трудом и эмоциями. На следующее утро кровотечение повторилось, пришлось сделать ретрокотомию. Больной все еще лежит на искусственном дыхании, не знаю, вытянем ли. Мужчина, пять человек детей, но, как сказала жена, так болен что для семьи помощи никакой. Снова с трепетом ожидаю телефонного звонка из клиники, проклинаю хирургию и собираюсь осенью кончить. Было так много намерений, что уже сам не верю. Но не вечный же я. В четверг после операции читал публичную лекцию в доме офицеров. Публики около 800 человек. Ажиотаж с билетами, как и раньше. Даже друзья были похвалили. Снова провожу рутинную работу, конференции, обходы хозяйства, распекания, распоряжения. Печатаю научные труды, что надумал за отпуск. Дневник. 2 марта. Воскресенье утро. Календарная весна. Мороз 10 градусов. Вдоль бульвара, где бегаем с чари Ветер, как в аэродинамической трубе, бьет насквозь. Одежда снова легкая. всё восстановил. Кровяное давление нормальное, самочувствие хорошее. И снова отодвинулись границы будущего. Живой о живом думает. Так и я. Снова живой. И мысли соответствующие. В понедельник было очень кисло. Из ума не выходил умерший больной. Как представлю себе пятерых ребятишек у гроба, так к горлу подступает. Пусть тяжело болел, пусть обуза для семьи, может быть, все и так, но пятеро детей у гроба. На вскрытии нашли стрессовые язвы в кишечнике и желудке. Все заполнено кровью. Никто не виноват. Осложнение операции. Может быть, и прибила бы меня эта смерть, не восстановить здоровье. Атака злила. Еще один заход. Во вторник открылся съезд партии. К сожалению, не удалось послушать Горбачева с самого начала. Не было минутки, только вечером подключился. Время сейчас интересное. Все читают газеты, и такие попадаются перлы, каких в жизни не видел. К примеру, 22 февраля в Правде была статья «Очищение». Со съезда слышно несколько мотивов. Первый – обюрократилась и даже разложилась некоторая часть верхушки при попустительстве всех других, включая Центральный комитет. Нужно восстановить ленинский стиль. Слова об этом стиле и раньше регулярно произносились, только никто не чувствовал, в чем он состоит. Критика сверху донизу, невзирая на лица. Это я тоже слышу с самого детства. Только снизу она, критика, не поднималась выше районного звена. Да и то хозяйственников или иногда советских бюрократов. А теперь Горбачев поснимал иных зубров и даже в прессе многих оскандалил. Все очень-чень здорово. Появилась надежда на истинное очищение нашего общества. Однако скепсиса тоже достаточно. Многое уже слыхали и видали. Второй мотив – заставить лодыри работать. Не хотят – не платить, а сильные и честные пусть зарабатывают сколько могут. Притом дать им товары. Дуже приемно, как говорят украинцы. Только как этого платить? Привыкли нянчиться с бездельниками. Больше всего, боимся, выгонишь, а вдруг с голода помрет. Поэтому сначала его надо трудоустроить, а потом выгонять. Нонсенс. Еще одно. Горбачеву принадлежат слова. Борьба за социальную справедливость. Звучит, конечно, странновато, если учесть, что почти 70 лет назад ради этого буржуев ликвидировали. Но, правда, превыше этого, даже горькое. Во вторник тоже было событие, чисто местное для нашего курятника, но значительное. Пришла ко мне одна сотрудница, я ее даже в дневнике не назову, и сообщила, будто наш врач, тоже пока не назову, выманил у больной деньги. Она одумалась и деньги вытребовала обратно. Всякое мы уже видели, но такое. Больная еще находится в отделении и, возможно, расскажет мне сама. Только очень боится, чтобы не прибил. Этот врач уже известен своим поведением. Я молодчика горяча тут же вызвал и, не называя проступка, потребовал написать заявление. Он отказался. Удалось все-таки выгнать. Больная рассказала мне историю, я записал на магнитофон. Пригрозил прокрутить на конференции. Только тогда сдался, принес заявление. На другой день объявил. Чтобы не было кривотолков, товарищ уволился сам. Разумеется, это его желание возникло не без моего воздействия. В пятницу был отчет за два месяца, поскольку в январе меня не было. Снова мы потеряли все, что накопили. Конечно, можно отойти в сторону. Мне 72, у меня блок и стимулятор, я сдал. Институт в конце декабря с рекордными показателями. Но разве отойдешь от самого себя? Когда могу оперировать по пять часов, самые сложные операции. Поэтому была разгромная конференция. Дневник. 8 марта, суббота утро. В понедельник было объявлено голосование. Аня раздала бюллетени, поставила в приемный ящик для научных сотрудников и для врачей. За два дня должны проголосовать. И было две операции. Сначала сложный межпредсердный дефект, а потом тетрада фало. Оказалось осложненной. Были еще два межпредсердных дефекта. Последний раз оперировал тетраду года полтора назад. Очень волновался. Сделал будто как нужно. Из операционной вывезли в порядке. Но в реанимации сразу началась сердечная слабость. И всю неделю... Не можем отключить девочку от искусственного дыхания и сердечных средств. Очень боюсь, вдруг что не так сделал. Никогда хирург не может быть уверен. Вот и получается, настращал других, а сам не потянул. Нужно обязательно доказать, что можно оперировать без воздуха. Трудно, очень трудно держать экзамен старику. Во вторник не оперировал. Весь день прошел за хозяйство В четверг после операции вытряс бюллетени из ящиков. Признаюсь, с трепетом разбирал листочки. Чего я ждал? Был готов, что получу до 20% отрицательных оценок. Два с лишним года прошло с последнего голосования. Наверное, никого не обошел я своей, скажем, осторожно Директорской строгостью бывало и чересчур, и несправедливо, и под горячую руку, всякое бывало. И вот радость. Из 128 оценок личных и деловых качеств я получил только четыре минуса. Чуть больше 3%. Это четвертый опрос 1976 года. И так мало еще никогда не было. Расстрогался, чуть не до слез. Старики сентиментальны. Вечером подсчитали всех других. Картина пестрая. От 32 до 1% отрицательных оценок. Есть такие завы, что много от меня выговоров получили, а имеет всего 3% минусов. Вчера на пятничной предпраздничной конференции сказал вполне искренне хорошие слова женщинам. Оказывается, их у нас 850, чуть не 90 процентов. Нужно обязательно что-то сделать для них в социальном плане. Потом поблагодарил за хорошее голосование, сказал, что тронут очень. Демократия вчера еще раз сработала. В добавлении к двум медалям, которые мы уже распределили, дали нам разверстку еще на одного заслуженного врача и на грамоту Верховного Совета Украинской ССР за работу в одиннадцатой пятилетке. От имени правкома и партбюро выдвинули на коллектив партийного секретаря и главного врача. Уже готовы были голосовать, как кто-то из задних рядов возьми и крикни. Чего голосовать, когда уже все решили? Пришлось вступиться и сказать, что не то теперь время. Давайте, добавляйте и проголосуем. Выберем счетчиков, как я помню, в далекие прошлые годы, и сосчитаем. И вот добавили в список еще четырех человек. Вышли считать, подняли руки и оказалось... Главного врача поддержали, а секретаря забаллотировали. Выбрали Васю Урсуленко. Все разошлись с удовлетворением. Дневник. 4 апреля. Пятница. Конец дня. Сегодня месячные и квартальные отчеты. Директорская деятельность достаточно эффективна. За март удалось снизить смертность. Надежды силы. Сколько раз уже бывало. Вспоминается 75, -й, 80, -й, прошлый год, три первых месяца. Тоже снижалась смертность, тоже казалось, Бога заборду схватили, а потом снова спад, то инфекции, то воздух. Думаю, что болезнь глубже. Расхлябанность, безответственность и ума мало. Геннадий был на всесоюзном совещании, привез цифры. Во всех центрах Союза застой сердечной хирургии. Мы, по крайней мере, по количеству операций, все время растем и впереди всех. Дневник. 13 апреля, воскресенье, 10.30. Отвратительная погода, мрачное настроение. Первая неделя была очень теплая, и начали распускаться почки на каштанах. А сегодня идет мокрый снег, облепил листочки, такие жалкие. В понедельник две операции. Одна очень сложная. Митральный протез и пластика гигантского левого предсердия. Пожилая слабая женщина. Прошла с трудом. Во вторник с большим опозданием самолета улетел в Москву на сессию Академии медицинских наук. Заседание в среду, доклад министра о перестройке в свете решений. Науку повернуть к производству, то бишь к больным. Приветствую и давно уже повернул. Только ничего наши ученые не перестроят. Отсидятся в обороне, поскольку организационных реформ не видно. Если без конкуренции производство идет тихо, то наука вообще не может двигаться. Дело не изменится от того, что теперь планы стали называть программами. Нужна работа по контрактам, свободная циркуляция способных людей по стране, не прописками и квартирами. Дать право директорам или еще лучше коллективам распоряжаться деньгами и штатами, да и самих директоров назначать не по удобству для властей, а выбирать по научному потенциалу и организационным способностям. Впрочем, не буду распространяться, все уже говорилось множество раз. В четверг в 8 утра был у Бураковского на обходе и конференции. Володя все такой же толстый, вальяжный, институтом правит хорошо, только коньяк из холодильника исчез. Я его теперь в другом месте держу. Понравился мне обход. Реанимация у них мала, и тем не менее делают до семи аиков в день. За прошлый год они почти нас догнали, 930 операций против наших, тысячи двух. А нынче могут и перегнать, если так будут идти дальше. Больные сложнее, чем у нас, поэтому из института ушел с комплексом. Дневник. 1 мая. Четверг утро. Снова началась дачная жизнь. В воскресенье к вечеру переехали, сегодня первый день, чтобы оглядеться. Все дни не до природы. Делал сложные операции. Был месячный отчет. Хорошие результаты. А за стенами бушуют страсти. На Чернобыльской атомной электростанции авария. Горит реактор. Радиация в Киеве возросла в несколько раз. И нет уверенности, что это уже предел. Такая страшная вещь — это радиация. Чудный день, тишина, солнце, цветы, птицы. А в воздухе, в воде, на зеленых овощах, Частицы, йода, цезия, стронция. Кое-кто из знакомых уехал на праздники, подальше от греха. Информация, как всегда, скудна и противоречива. Тяжело пострадавших, видимо, немного, но для эвакуированных тысяч людей большое бедствие и страх на всю жизнь. Дневник. 17 мая. Суббота. День. Две недели не писал дневник. Дела. В праздники и выходные редактировал раздумья о здоровье. Издательство физкультуры и спорт» обещает тираж полмиллиона. Киев живет под радиацией и слухами о Чернобыльской аварии. Об этом только и говорят. Сколько миллирентген в воздухе, в квартире, на траве, на земле. Закрыли? Нет. Говорят, взрыв? Эвакуации Киева. Нельзя сказать, что настоящая паника. Бульгарных беглецов мало. Но кто мог, детей вывезли. Около вокзала и касса аэрофлота толпы стояли. Виновата безобразная информация. Сначала вообще молчали. Потом стали говорить, но не всегда что следует. Народ ропщет. Чего смотрело начальство. Почему не отменили первомайскую демонстрацию? Я все сосчитал, какие дозы можно получить за день, за месяц, за год. Получилось, что если три часа в день сидеть на улице, остальное время дома, то суммарная доза достигнет 5 рентген в год. Это то, что разрешается рентгенологу на работе. И меньше, чем получает больной при просвечивании желудка но ни один из них еще не умер от лучевой болезни и коллег не народил. К тому же в литературе не сообщалось об учащении уродств и онкологических болезней после Хиросимы. Примерно так я каждый день убеждаю на конференции своих сотрудников, дома свою жену и всех вообще, с кем приходится говорить. К сожалению, Такого простого и понятного расчета по телевизору не представили. Поэтому миллерентгены кажутся ужасными. Думают, что нужно сейчас же бежать или лечиться. Моя Лида тоже дрожит. Окна заклеила, чистоту блюдет. Совсем замучила строгостями. Жаждет переехать в Киев. Там радиация вдвое меньше. От Чернобыля дальше на 50 километров можешь переезжать одна мы с чари останемся И то сказать мне здесь хорошо радиация ничтожная до да каким я покажусь перед своим народом сбежал испугался этого я перенести не могу в институте истории с аварии не прошла гладко 1 мая Моему заместителю позвонили из министерства и попросили выделить двух врачей, чтобы обследовать эвакуированных в Бородинке, это 15 километров от нашей дачи. Он начал искать по телефонам и напал на Б и К хирургов шестого и пятого этажей. Сказали, что явится. Утром второго Геннадий был в институте. Ему звонят и стыдят, что прислал негодные кадры. Один заболел, показал температуру, а второй вообще отказался ехать. Будто сказал, право не имеете посылать. Вывезите людей в больницу в Киев, тогда буду обследовать. После праздника оба сообщили, что имеют больничные листки. Никто им не поверил. На работе появились только в середине этой недели. Вчера утром их обсуждали на трудовом коллективе. Оба клялись, что болели. А Ка заявил, что он свои слова и сейчас готов повторить. Это уже всех разозлило. Я молчал и даже не думал наказывать. Но у нас все такие принципиальные. Уволить, предупредить. Проголосовали. 140 за увольнение. Против – ноль. Воздержались – тринадцать. Ка приходил, вел себя нахально, но я сдержался. Вот какой у нас народ. Самолюбие задели, опозорили наш славный коллектив. Постановили попутно отчислить чернобыльцам дневной заработок. И это без рекомендаций райкома. Приятно было.